И вдруг смеется мне прямо в глаза, долгим, беззубым и неслышным смехом, и все тело его сголышется, и долго будет колыхаться от этого смеха. Все это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось внезапно в моем воображении. А вместе с тем вдруг установилось во мне само полное, самое неотразимое и уверенность, что все это непременно неминуемо случится, что это уж случилось, то только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что...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 Холод пробежал по всем моим членам. К моему ужасу я увидел, что это ребенок. Девочка, если бы это был даже сам Смит, то и он, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время. Я уже сказал, что дверь она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она встала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка. Конец тихо, медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мной, все еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет двенадцати или двенадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни, тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый дырявый платок, которым прикрывала свою еще дрожавшую от вечернего холода грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать Усы и черные волосы были неприглажены, всклочены. Мы просто стояли так минуты-две, упорно рассматривая друг друга. — Где дедушка? — спросила она, наконец, едва слышным и хриплым голосом, как будто у нее болела грудь или горло.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 Я схватился было поддержать ее, чтобы она не упала. Через несколько минут ей стало лучше. Я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мной свое волнение. — Прости, прости меня, девочка, прости, дитя мое! — говорил я. — Я так вдруг объявил тебе, а может быть, это еще и не то, бедненькая. Кого ты ищешь? Старика, который жил тут? — Да, — прошептала она с усилием и с беспокойством, смотря на меня. Его фамилия была Смит, да, да, так он, ну да, так это он и умер. Только ты не печалься, голубчик мой, что ж ты не приходила, ты теперь откуда? Его похоронили вчера, он умер вдруг скоропостижно, так ты его внучка? Девочка не отвечала на мои скорые беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал и не расспрашивал ее более... Она остановилась еще раз на пороге и, полуобратившись ко мне, спросила, «Азорка тоже умер?» «Да, и Азорка тоже умер», — отвечал я, и мне показался странным ее вопрос. Точно, и она была уверена, что Азорка непременно должен был умереть вместе со стариком. Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собой дверь.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 Девочка была тут, в самом углу, и, обратившись к стене, лицом тихо и неслышно плакала. «Послушай, чего ж ты боишься?» — начал я. «Я так испугал тебя, я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе, и это были его последние слова. У меня и книги остались, верно, твои. Как тебя зовут? Где ты живешь?» Он говорил, что в шестой линии. Но я не докончил. Она вскрикнула в испуге.